«Алекс, ты всех уже достал!» Я усмехнулся. Кто бы знал, как часто я слышу эту фразу. От отца, от дальних и близких родственников, от девчонок, от друзей и знакомых. Теперь вот от моего друга детства и заодно заместителя. мне нравится, не общайся», – привычно посоветовал я. «Я не обязан под всех подстраиваться. Хочешь, можешь попробовать мне сейчас на тренировке морду набить. Если получится, конечно». Я надел капу. Шутки шутками, а зуба надо беречь. И двинулся из раздевалки в спортзал. Дэн шагал рядом, продолжая бубнить. О других вообще не думаешь. На Влада настучал, он теперь премии лишился из-за какой-то тупой курицы. Своего отца чуть до сердечного приступа не довел. Кто тебя просил показывать старику идиотскую рекламу? Ее же почти сразу убрали. Всего несколько часов провисела Девушку свою вчера обидел. Ленка, между прочим, всем говорила, что собирается с тобой на корпоратив. Мог бы хоть соврать ей что-нибудь или заранее предупредить, что пойдешь без нее. Теперь вот мне непонятно, с чего премии урезали. Я пожал плечами. Было бы о чем говорить. Отец у меня далеко не старик. Ему всего 50 лет. За здоровьем следит. С сердцем у него все в порядке. И тупой интернет-рекламой с грамматическими ошибками отца до приступа не доведешь. Когда он увидел тот позорный баннер в соцсетях, естественно, лишил премии Влада, который руководит отделом рекламы. За такой косяк мог бы и в должности Влада понизить, между прочим. И был бы прав. С чего отец урезал премию Дэну, я, конечно, знаю. И сам Дэн тоже в курсе. Хоть сейчас и прикидывается невинной жертвой. Не надо было прогуливать с бабами рабочее время. За это премии не платят. А уж Ленке со мной на корпоративе точно нечего было делать. Удачную сделку, а заодно и майские праздники мы отмечали в бане со всеми вытекающими последствиями. В Тулу, как говорится, со своим самоваром не ездят. В спарринге Дэн долго пытался меня достать. Сильно разозлился, и было бы из-за чего. Можно подумать, обнищают они с Владом из-за этой премии. Я в очередной раз ушел от удара и в прыжке задел ногой его плечо. Думал, буду поддаваться, что ли? Да я с 7 лет на тренировках и соревнованиях. У отца дома полстены в моей бывшей комнате, моими медалями увешаны. Дэн тоже занимался, но не всерьез. Больше за компанию. Хотя от обычных хулиганов отобьется, конечно. Зря он сейчас встал со мной стренироваться. Реакция у Дэна после ночной пьянки не та. Пусть скажет спасибо, что я бил в плечо, а не в нос. А то Дэн бы кровью умылся. Спасибо, правда, он мне говорить не собирался. В раздевалке какое-то время отмалчивался, хмурился. Я, посмеиваясь, переоделся, взял спортивную сумку и повернулся к Дэну. «Ну что, ты идёшь?» На улице мой друг детства продолжал ворчать. «Тебе всегда всё легко доставалось. Ты у Вадима Михайловича за спиной, как у Христа за пазухой. Поездки на чемпионаты, пожалуйста. Все лучшие репетиторы у тебя. В универ тебе поступить на бюджет помогли. Девки, какую не захочешь, все твои!» И кто бы тебя еще взял руководителем отдела продаж, кроме твоего отца? Вот это его прорвало. Видимо, долго копил претензии к моему происхождению. В универно-бюджетное место я, кстати, сам поступил. Какой смысл был мне в этом помогать? Плата за обучение для моих родителей стала бы мелочью, каплей в море. И опять-таки было бы из-за чего сейчас распаляться. Дэн тоже учился бесплатно на одном курсе со мной. Хотя я хорошо знаю это его состояние, когда Дэн начинает цепляться ко всем подряд из-за ерунды и нарываться на ссору. Пить ему ночью на нашем корпоративе меньше надо было только и всего. А лучше вообще не употреблять спиртное, знает же, что потом начнет дурить. Проверено неоднократно. «Ты сейчас что хочешь?» – я хмыкнул. «Чтобы я с должности ушел? Или чтобы пожалел, что в своей семье родился?» «Так не получится, меня все устраивает». «Да не в семье дело!» – Дэн повысил голос. «Ты ко всем относишься так, будто тебе что-то должны. Как будто мир вращается вокруг тебя. А большинство тебя терпит только из-за твоего отца и из-за бабок. И если я тебе этого не скажу, то больше никто не скажет». «Серьезно?» – я остановился и с интересом посмотрел на покрасневшего Дэна. «А ты из-за чего терпишь? Из-за моего отца или из-за денег?» «Я, может быть, единственный друг, какой у тебя есть», – буркнул Дэн. «Ну вот», – я кивнул, – «я тебе могу как другу сказать, что кое-кто меня даже любит. Так что не волнуйся, не все у меня так страшно в социальной сфере». Вот видишь, Ленка в третий раз звонит. Айфон вибрировал, на экране светилась «Лена-2». Я показал Дэну телефон, а потом поднес мобильник к уху. «Вот-вот, Лена-2», – сварливо пробормотал Дэн. И в третий раз звонит. Ему-то какая разница, сколько у меня будет таких Лен. Не по фамилиям же их записывать. Так гораздо проще. И какое Дену дело, сколько раз до этого звонила Ленка. в Первый раз я не успел взять трубку. Дальше был за рулем. А потом Ден сам же грузил меня своими обидками в раздевалки. Второго звонка я вообще не слышал. Но не перезвонил девчонки бывает. Ленка все понимает и претензий никогда не высказывает. поэтому я и встречаюсь с ней уже пятый месяц». «Да, Лен, слушаю», – бросил я в трубку. «Сашек, а ты почему мне не звонишь? Ты на тренировке был, да?» – протянула она. «Сегодня ко мне собираешься?» «Вот так. И ни слова о вчерашнем, как будто у нас и не было разговора о корпоративе. С чего Дэн взял, что Ленка обиделась? Все в порядке. Она ждет меня, как обычно». «Еще не знаю, нехотя», – ответил я. Слушать Ленки на жужжание не хотелось, ехать к ней тем более. Говорить нам с ней почти не о чем. В постели девчонка огонь. Но мы всем отделом большую часть ночи гуляли в бане. И я спал всего часа два. Потом был день на работе с выслушиванием от отца замечания о моем затасканном виде. Вечером тренировка. В общем, в койке я сейчас могу только спать. А Ленка зовет меня совсем не за этим. Сашек? «А что это у тебя с голосом?» – прочирикала она. Я покосился на Дэна и включил громкую связь. «Пусть послушает, как меня не любят». «Ты не заболел?» – продолжала Ленка. «К тебе приехать? Может, привезти что-нибудь?» «Слушай, я такую игрушечку для взрослых купила, ты точно оценишь!» Дэн беззвучно заржал. Я поспешно отключил громкую связь. Ленка продолжала что-то щебетать из трубки. о разнообразии нашей постельной жизни о том, как ей со мной хорошо. «Лен, тут плохо слышно!» – перебил я ее словесный поток. «Я тебе перезвоню!» «Вот-вот», – Дэн иронически усмехнулся. «Ты ко всем так, и к друзьям, и к девчонке, и даже к своему отцу так же относишься. Тебе все должны, ты самый лучший!» Кажется, это я от него уже слышал. Видимо, претензии закончились. И Дэн пошел на второй круг выяснения отношений. По-хорошему ему бы проспаться как следует. Ночью пил, днем работал, стараясь не показываться моему отцу на глаза. Теперь страдает всякой ерундой. А я его сегодня не сдал, между прочим. не его, не Влада, который вообще после веселой ночи опоздал на работу на три часа. «Ну, если ты так говоришь...» Я развел руками и шагнул к своей машине. «Садись, подвезу». За рулем Дэну делать нечего, и он прекрасно об этом знает. Подкину его к дому, а завтра на его свежую голову напомню обо всем, что Дэн мне высказывал. «Это не я говорю, это факт!» – не унимался он. Я отвернулся и нажал на кнопку сигнализации. Раздался тихий щелчок. Двери разблокировались. «Спорим, что Лена с тобой только из-за денег? Бесплатно тебя ни одна девчонка не вынесет!» – сказал мне в спину Дэн. «Нет. Ему однозначно нельзя пить. На следующий день у Дэна могут отключиться мозги. В прошлый раз он устроил тотализатор прямо на рабочем месте. В итоге проиграл пять косарей получил от моего отца предупреждение. Еще раз и понизит должности. Можно было бы сейчас благородно отказаться и не связываться с плохо соображающим другом. Но дураков учить надо». «На что спорим?» – решительно спросил я. «Помнишь, позавчера мы всем отделом ржали?» Какой-то бабе требовался домработник. Глаза моего друга детства азартно сверкнули. Кто проиграет, пойдет к ней в домработники. Срок три месяца. Если выгонят оттуда раньше времени, проигравший моет полы у нас в отделе и на этаже, пока эти три месяца не закончатся. До августа. Объявление я, конечно, помнил. Кто-то из мужиков увидел, отскренил и кинул в группу. Ну поржали. Домработник с проживанием на территории этой мадам И достойной зарплатой за месяц выходило примерно раза в три меньше, чем я за неделю зарабатываю. Ладно. Хочет Дэн уйти с нормальной работы, на которую, кстати, никто, кроме моего отца, его в свое время не взял бы. Дело хозяйское. Не стану отговаривать. Может, Дэну это даже будет полезно. В следующий раз подумает, прежде чем спорить. Подомработничает, выполняя поручение какой-то чокнутой престарелой тетки. И через три месяца вернется. Специалист Дэн действительно хороший, так что отец без проблем возьмёт его назад. Хотя можно сразу попросить не увольнять моего зама, а оформить ему что-то вроде трёхмесячного отпуска за свой счёт. Договорились. Я решительно протянул руку. не так не пойдёт». «При свидетели», – потребовал Дэн. «Сейчас позвоню Владу, пусть всё будет по-честному». «Да без проблем, пусть зовёт Влада, раз так приспичило полностью соблести подростковый ритуал». Хочет Дэн копать себе могилу при свидетеле? Хочет, чтоб над ним потом ржали все знакомые? Останавливать не буду. Я скажу твоей девушке, что ты крупно попал. Продаешь хату, тачку, поссорился с отцом и ищешь другую работу, проговаривал условия Дэн. Ты при встрече подтвердишь. И если она не бросит тебя в течение недели, я и думать полы у обеспеченной тетеньки. Но если Ленка тебя бросит, полы мыть пойдешь ты». Забились в ближайшем дешевом бистро по всем правилам, присвидетели. Пока ждали Влада, я успел впихнуть в Дэна многослойный бутерброд и большой стакан растворимого кофе. К сожалению, закуска не помогла. Дэн упорно искал проблем на свою голову. «Ну, Алекс, готовься!» Влад хохотнул и хлопнул меня по плечу. дом работник это не какой-то там глава отдела продаж. Это серьезно!» «Да идите лесом!» «Пусть Дэн и готовится!» – фыркнул я. «Ленка еще и жалеть меня примчится. Она спит и видит, чтоб я на ней женился. И мои бабки ее не волнуют». «Ну да, конечно», – ухмыльнулся Дэн. «Вот и проверим, что волнует твою Лену-2. Давай прямо сейчас звякну ей, для чистоты эксперимента, чтобы ты сам послушал». «Почему нет?» «Хочет окончательно опозориться при Владе?» «Его право». Через несколько минут мы втроем уже сидели в моей машине. И Дэн, поставив телефон на громкую связь, задушевным голосом говорил моей девушке. «Ты только не рассказывай Алексу, что я тебе звонил». «Это уже интересно!» Ленка в ответ громко хихикнула. «Я нахмурился. Это она типа кокетничает, что ли? С Дэном? Он же мне как брат. Безмозглый, конечно, иногда его заносит, но все равно как брат. Что-то не нравится мне начало их разговора. У него серьезные проблемы». Заливался Дэн, добавляя все больше печальных ноток. Очень серьезные. Алекс попал на большие бабки. Он сейчас просто в шоке. В машине зависла пауза. Пожалуй, слишком долгая и напряженная пауза. «Я только что с ним говорила», – наконец отозвалась Ленка. «У него был какой-то странный голос». «А какой у меня еще мог быть голос после почти бессонной ночи, полноценного рабочего дня и тренировки в придачу?» — Естественно, не слишком бодрый. — Вот, ты даже по голосу услышала, в каком он состоянии, — сочувствующе подхватил Дэн. Влад отчетливо хмыкнул. Дэн показал ему кулак и проникновенно продолжил. — Алекс почти в депрессии. Неудачно вложился, а дальше все к одному. Поссорился с отцом, попался на кое-каких махинациях. Дело ерундовое, но Вадим Михайлович — кремень, он пошел на принцип. И завтра будет приказ об увольнении Алекса. Квартиру придется продавать. На машину уже вроде нашелся покупатель. Лен, ты поддержи его, как сможешь. Парню сейчас надо чувствовать, что он тебе нужен. Он еще так расстроился. Хотел на днях сделать тебе предложение, только кольцо купить не успел, а тут такое. Теперь у Алекса даже на нормальное обручальное кольцо в ближайшее время денег не будет». Да и на ненормальное тоже не будет, наверное. Ни на свадьбу, ни на банкетный зал в ресторане. Это был явный перегиб. Я слегка пихнул Дэна локтем под ребра, а потом покрутил пальцем у виска. Совсем с ума сошел. Какое еще предложение кольцо и свадьба? Я не собирался жениться, тем более на Ленке. Однако ее, похоже, вопрос о свадьбе сейчас не интересовал. «Подожди!» – напряженным голосом проговорила Ленка. «Как продавать?» «Машину и квартиру? Не может быть, чтобы он все потерял!» «Я тебе потому и звоню!» – трагическим голосом медленно продолжил Дэн. Влад корчил печальные рожи. Дэн отвернулся от него. «Алекс попал, Лен, серьезно попал! Он сейчас, по сути, нищий и в отчаянии. Я за него реально боюсь. Мало ли что ему придет в голову в таком состоянии!» «О, ну это уж совсем перебор! Я вообще не знаю, что такое депрессия!» и в голову мне в экстренных случаях приходят только варианты для исправления ситуации. «Денис, подожди, ты, наверное, не так все понял», – вклинилась Ленка. «Мы с Алексом действительно проводим время вместе, но у нас нет ничего серьезного. Мы не так уж часто встречаемся и обычно говорим о всякой ерунде. Алексу скорее нужна ваша поддержка, чем моя». «Вот стерва! Сама же и болтает при встречах о всякой ерунде. Не часто встречаемся. «Мы же видимся по нескольку раз в неделю!» Я машинально сжал ладонь в кулак. «Так сильно в людях я еще не ошибался!» «Ну, если у вас, правда, ничего серьезного!» С сомнением проговорил Дэн и выразительно посмотрел на меня. «Тогда, может, поужинаем сегодня где-нибудь вместе? Я давно хотел с тобой пообщаться!» В его голосе появились вкрадчивые нотки. «Тоже мне великий соблазнитель нашелся!» Можно. после очередной паузы протянула Ленка. «Я сегодня свободна». «Тогда я сначала поговорю с Алексом, надо убедиться, что он более-менее в порядке, а потом заеду за тобой часов в десять. Только адресок скинь», — продолжал играть на моих нервах Дэн. «Сейчас пришлю», — пообещала она. Влад хмыкнул и громко прошептал мне. «Здравствуйте, я ваш домработник».